Глава 43. Как понять, хороша ли наша жизнь? Мы оцениваем, насколько жизнь хороша, исходя из того, в какой мере нам удалось приблизиться к выбранной траектории и в какой степени происходящее соответствует нашим прошлым субъективным представлениям об этом времени. Хорошая жизнь понятие и социальное, и культурное, и на протяжении человеческой истории оно менялось. Размышляя о том, что делает жизнь стоящей, многие из нас приходят к выводу, что необходимы личные достижения. В другие исторические периоды это было исследование религиозным нормам и успешное продолжение рода и прочее. В экзистенциальном смысле мы не созданы для служения лишь собственным интересам. Подобное поведение многие из нас считают проявлением психического расстройства. Мы испытываем чувство комфорта от любых занятий, даже самых рутинных, только если они дают какой-то значимый результат. При этом мы в силу своей природы стремимся максимизировать удовольствие и превозносим индивидуальность, а не сообщество и единство с другими. Со временем оказывается, что наши увлечения никак не складываются в жизнь мечту. вместо этого мы чувствуем себя вымотанными и как будто застрявшими в одном и том же цикле размышлений и попыток разобраться, почему же ощущения не совпадают с видимой реальностью. Ни что и никогда не складывается так, как мы ожидали. Ни один из нас не может глядя на собственную жизнь сказать: "Да, именно так мне всё и представлялось". Суть не в том, чтобы добиться соответствия между реальностью и мечтами, и не в том, чтобы менять представления о неподконтрольных вещах и убеждать себя, что на самом деле всё под контролем. Однако стремление всё оценить и измерить, чтобы доказать, что жизнь хороша, приводит нас именно к этому. Всё дело в нашей примитивной операционной системе. В её основе инстинкты выживания, которые заставляют нас искать удовольствий и секса, славы и почёта, а также внимания. лесного для самолюбия. Мы стремимся ухватить побольше, догнать, добыть, успеть, а при возможности и запросто украсть. Мы научились маскировать подобные порывы, чтобы сохранять налет цивилизованности, однако именно эти инстинкты движут нами в офисах, магазинах и даже при общении в Тиндер. Животным ни к чему разбираться, что значит «удачная или неудачная охота». Они не размышляют о психологических последствиях, если потенциальный партнёр не проявляет интереса. Они не стараются собрать жизнь по кусочкам и не стремятся к большему. Они живут инстинктами и вполне успешно, потому что у них нет врождённого желания эти инстинкты преодолеть. Животным не нужно оценивать, хороша ли их жизнь, а потому они и не пытаются прыгнуть выше головы. А мы постоянно силимся сделать именно это. Оценивая, насколько хороши наши достижения, и опираясь при этом на фотографии, идеи и истории, мы, к сожалению, упускаем главное. Мы вечно не дотягиваем. Мы не созданы, чтобы превзойти самих себя. Наше стремление добиться большего связано не с мечтой выйти за рамки человеческих возможностей, а с желанием устроиться внутри этих рамок с максимальным комфортом. Мудрецы считают, что мы созданы для беспорядка и простоты повседневности, а стремление к большему диктуется самолюбием. Это не преодоление инстинктов, а попытка избежать их влияния. Понять, насколько жизнь хороша, можно, если разобраться в какой мере вы всё ещё хотите её изменить. Это связано с вашим пониманием того, насколько она вообще может стать лучше. Вы оцениваете качество жизни по тому, В какой мере готовы ещё смиряться с дискомфортом? Потому насколько вы готовы ставить под сомнение собственные решения, сколько раз меняли точку зрения, сколько разнообразных аксиом и догм приняли и отвергли, какую семью выбрали? Сколько чашек кофе вами выпито за серьёзными, весёлыми, сложными, прекрасными разговорами? Какова глубина вашей способности сочувствовать? Сколько раз вы подолгу гуляли в одиночестве и сколько страниц дневника заполнили разными отрывочными мыслями? Как эволюционировала ваша личная философия и понимание смысла жизни? Как менялось ваше восприятие других? Сколько было дней, когда вы спокойно работали, хотя никакого особого энтузиазма не ощущали? Хорошая жизнь это не страсть и восторг, а осмысленность. Страсть искра, которая может зажечь огонь. Цель это хвораст, который всю ночь не даёт этому огню погаснуть. Все отношения, которые вы не побоялись прекратить, остаться и ничего не менять проще, смириться комфортнее. Освобождение это каждый новый шаг к чему-то новому, хотя вы сами пока не понимаете, чего ищете. Это не имеющее названия чувство и есть признак хорошей жизни. Вы оцениваете, насколько хороша ваша жизнь, по тому, сколько раз луч утреннего солнца на простыне вызывал у вас искренний восторг. Сколько раз вы осознавали, что стали лучше, чем были прежде? Как часто замечали, что хотели бы стать лучше в будущем? Число утрат и потерь Благодаря которым вы учились избегать привязанностей. Все моменты, когда силы были почти на исходе, однако вы делали шаг за мыслимый предел, и оказывалось, что можно ещё работать и работать. Хорошая жизнь оценивается не по тому, что вы делаете, а по тому, как вы меняетесь. Не по тому, сколько вы любили, а по силе вашей любви. Не имеют никакого значения ни результат не лёгкость в достижении намеченного. Важны лишь крупицы магии, которые вы замечали, сойдя с пути. Дело не в том, что не получилось, а в том, что вы поняли, когда потерпели очередную неудачу. Все эти отрывочные мысли, озарения и осознания формируют вас и позволяют воспринимать вещи тоньше и точнее, чем можно себе представить. Хорошая жизнь это не итог, а всё, что оказывалось важным kopotie